Глава 4. Живя в такой среде, я в тогдашнем моем неустойчивом возрасте изучал книги по красноречию, желая в целях предосудительных и легкомысленных на радость человеческому тщеславию стать выдающимся оратором. Следуя установленному порядку обучения, я дошел до книжки какого-то Цицерона, языку которого удивляются все сердцу не так. Книга эта увещевает обратиться к философии и называется «Гортензий». Эта книга изменила состояние моё, изменила молитвы мои обратила их к Тебе, Господи, сделала другими прошения и желания мои. Мне вдруг опротивили все пустые надежды. Бессмертной мудрости желал я в своём невероятном сердечном смятении и начал вставать, чтобы вернуться к Тебе не для того, чтобы отточить свой язык. За это, по-видимому, платил я материнскими деньгами в своем девятнадцатилетнем возрасте. Отец мой умер за два года до этого. Не для того, чтобы отточить язык, взялся я за эту книгу. Она учила меня не тому, как говорить, а тому, что говорить. Как горел я, Господи, как горел я улететь к Тебе от всего земного. Я не понимал, что Ты делаешь со мною. У тебя ведь мудрость. А любовь к мудрости по-гречески называется философией. Эту любовь зажгло во мне это сочинение. Есть люди, которые вводят в заблуждение философии, которые прикрашивают и прихорашивают свои ошибки этим великим, ласковым и честным именем. Почти все такие философы, современные автору и жившие до него, отмечены в этой книге и изобличены. Тут явно спасительное предупреждение, сделанное Духом Твоим через Твоего верного и благочестивого раба. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, пустыми обольщениями, по преданию человеческому, по стихиям мира, не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. В то время ты знаешь это свет моего сердца. Мне не были еще известны эти слова апостола. И тем не менее я наслаждался этой книгой, потому что она увещевала меня любить не ту или другую философскую школу, а самую мудрость, какова бы она ни была. Поощряла любить ее, искать, добиваться, овладевать ею и крепко прильнуть к ней. Эта речь зажгла меня. Я весь горел, и мой пыл ослаблял только одно. Там не было имени Христа, это имя по милосердию Твоему, Господи, это имя спасителя моего, Твоего сына, впитал я с молоком матери. Оно глубоко запало в мое детское сердце, и все произведения, где этого имени не было, пусть художественные, отделанные и полные истины, не захватывали меня целиком.